Глава 7. Неизвестная война. Боевые действия начались ровно через месяц после первого полета на сербском направлении. Турция, несмотря ни на что, отмобилизовать и доставить войска к линии фронта так и не успела. Болгария начала наступление позже, 5 октября. Первое время войска Балканского союза занимали пустые территории поэтому продвигались быстро и без потерь эйфория охватила всю прессу особенно ратующую за панславизм при этом все ругали русского царя и его правительства которые не поддержали войсками действия четырех балканских стран которые публично отказали в этом россии согласно было только королевство сербии с которым мы не имели общих границ и у россии не было достаточного количества флота чтобы преодолеть модернизированную немцами систему обороны проливов. Попытки князя Александра активизировать действия генштаба ни к чему не приводили. Выводить еще не восстановленный флот из Севастополя никто не рвался. Собственно, на этом наше участие в войне было бы и закончено, если бы кто-то из турок не послал в район Одессы четыре новейших эскадренных миноносцы типа С, закупленных в Германии с целью провести разведку и зафиксировать наличие или отсутствие боевого флота на рейде Одессы. Как будто у них агентуры не хватало и телеграф не работал. Это была довольно наглая демонстрация, при условии того, что Россия заняла нейтральную позицию в этой войне и входила в группы великих государств, осуждавших на словах эту войну. «О дымах на горизонте нам доложили в районе шести часов, и мы...» Подняли пару самолетов. Ведущим вылетел капитан-лейтенант Дебовский, ведомым у него был поручик нестеров. Взлетели с воды. Самолеты с убирающимися шасси мы старались не демонстрировать. Но ситуация возникла не совсем стандартная. Самолет Дебовского дал очередь перед носом лидера и встал на вираж. На морском языке это означало, продвижение этим курсом запрещено. Лидер вывесил флаг кило что означало желание установить связь. Капитан-лейтенант снизил скорость и высоту и зашел на эсминец с кормы, чтобы сбросить вымпел. В момент прохода подвергся обстрелу с четырех сторон из пулеметов, удачно сманеврировал, но получил повреждения и ранения и отвалил в сторону. Ведомый поручик Нестеров, находясь выше, сзади Дебовского, свалился в пике и сбросил на лидера 20-25-килограммовых бомб и обстрелял его из двух пулеметов. Выровнялся почти над мачтами, но был поврежден взрывами собственных бомб и с детонировавшими тремя торпедами на турецком эсминце. Сказался недостаток опыта в боевом бомбометании. Как я уже писал, нам бомб практически не давали. Бросали глиняные и инертные. Тем не менее, даже потеряв правый руль глубины, перерубило тягу и, имея значительные повреждения в хвостовой части, Нестеров сумел удержаться в воздухе и дошел до базы. Дебовский посадил свой аппарат на озере Кундук, ближайшем от места боя. А дальше начался цирк. Мы взлетели четырнадцатью оставшимися машинами и настигли три уходящих Стамбула Стамбулу эсминца, которые немедленно выставили белые флаги, сбросили ход и остановились а скоростных кораблей в Одессе не оказалось. Дождавшись темноты, турки дали ход и ушли. При дипломатическом разборе происшествия они все свалили на фрегатон капитана Шлимана, погибшего на Анумне и Хамуэт. Дескать, он отдал команду открыть огонь по самолету, но капитан-лейтенант Дебовский уверенно заявил, что огонь был открыт со всех четырех кораблей одновременно, из двух огневых точек на каждом. Но скандала не получилось. У Турции на плаву было три заказанных в Англии линкора – Ришат Пятый, Султан Осман и Фатих, однотипных английским Royal Sovereign, один из которых уже достраивался. А наши императрицы еще килем воды не коснулись, и у них была отмобилизована армия. После этого несколько постыдного инцидента я попросился у великого князя вернуться в Петербург. Со мной улетело восемь сухопутных машин, которые так и не начали выпускать в России. Даже документацию на них никто никому не передал. Мне же повесили Анну на шею, и на этом этот эпизод закончился. Отношения с царственной семьей прекратились абсолютно, если не считать редких визитов двух дочерей в Гатчину и дорогов. Александр Михайлович находился на юге до того момента, пока не был... Заключен мирный договор в Лондоне уже весной 1913 года. Меня же обязали плотно заняться мотодельтапланами, которые были приняты на вооружение флотом еще весной 1912 года, и прекратить эксперименты с самолетами. В отмеску, вместе с Шабровым, Кербером и Поликарповым мы сделали первую в мире летающую лодку торпедоносец, паровую катапульту для базирования ее на борту крейсера или линкора и успешно поразили цель на полигоне у острова Малый. Дельтаплан — машина хорошая, красивая, послушная, но его боевая ценность при условии отсутствия связи с Землей стремилась к нулю. А развить радиолампы ни в какую не получалось. От слова совсем. Никто из военного ведомства даже не рисковал выйти с этим предложением к начальству. Денег требовалось немерено, а в его возможности никто не верил. Бог даст одолеем ворога и без ваших лампочек. Вторым направлением моей работы стала помощь однокашнику по инженерному училищу сыну Дмитрия Менделеева, Василию, в его работе над его танком бронеход. Его проекту тяжелого танка не хватало мощности двигателя, и инженер Менделеев сам пришел к нам. У него был дизель мощностью 250 сил, который устанавливался на подводные лодки, которые выпускались его заводом. Мы ему предложили использовать наши наработки по шестицилиндровому авиационному рядному двигателю, показав, что он легко становится 12-цилиндровым. В этом случае мы могли гарантировать 1000 лошадиных сил, а Василий Дмитриевич увлекся идеей и создал первый карбюраторный 12-цилиндровый двигатель с PSVNC полусвободным высотным центробежным нагнетателем, имевшим гидравлическую муфту, позволявшую регулировать число оборотов нагнетателя. Такое устройство применяется на современных автоматических коробках передач в качестве сцепления автомобилей. В авиации было впервые применено На двигателях Daimler-Benz, DB-601 и выше, устанавливаемых на самолетах bf 109e 2 и всех последующих моделях этого истребителя. Танк подвергся значительной модификации, но освоили его серийный выпуск на Адмиралтейском заводе значительно позже. В это же время непосредственно ко мне обратился Александр Пороховщиков, единственный официальный летчик на 1911 год, который не заканчивал ни школу во Франции, ни Гайчинскую школу. Он построил сам себе аэроплан и летал на нем. Диплом летчика он получил без отрыва от конструирования летательных аппаратов. У него было два предложения. Двухвостка «Бикок» и пулеметная танкетка «Вездеход» — «Бикок». Напоминал немецкую раму времен Второй мировой войны и опирался на два двигателя «Адук-4» общей мощностью 500 лошадиных сил, имел убирающиеся шасси, места в гондолах было более чем достаточно, и его самолет мы начали строить, немного доработав его по крылу. Его машина была бипланом. Мы же внедрили два металлических лонжерона и одно крыло. А танкетку с противопульным бронированием он делал самостоятельно на деньги своего отца, полного своего тезки. Ну а я прослыл в обществе чудаком на букву «М», который мог бы стать миллионщиком. Слово «миллионер» было неизвестно в этом обществе. Оно свои деньги вкладывает в безумные проекты, которые принести даже мизерную прибыль не могут. Держится только за счет неплохих продаж учебных дельтапланов и большой партии закупленных флотом моторных аналогичных машин. Ну и Гугофон Вогау, подобрать доброте душевной, что-то ему платит, из электростанции, из алюминиевого завода, да отчисляет деньги за патенты по шестисплавам. Будем говорить прямо, держусь за счет крупного производства и высокой рентабельности продукции. Это они не учитывают того, что идут поставки двигателей. Военная техника не находит своего сбыта, так как все закупки находятся в руках моего лучшего друга, Петра Николаевича. Он по-хорошему и доброму предлагал начать процесс получения более высокого дворянского титула, дочке его 19 лет, да я, толком ему ничего не ответив на это предложение, уехал в Ревель на испытания. Затем провалился с конкурсом на новый аэроплан Не поехал в Берлин, в общем, повел себя странно. Поэтому и поползли слухи о том, что я немного не в себе и скоро разорюсь. Кстати, Гуга, Ник ночи будет упомянут, уже пытался избавиться от меня, делая дополнительный выпуск акций «Волховстроя» на вторую очередь строительства Волховского завода. Но я сумел даже повысить свой процент участия в нем, так как держал руку на пульсе и заранее отложил часть прибыли на это дело. С этим способом вышибания нежелательных акционеров ронти я хорошо знаком и прекрасно понимаю, что реально, кроме первичной услуги, я ему ничем не помог в деле строительства. Поэтому во вторую очередь пришлось вложить деньги не такие уж и маленькие. Но все эти дрязги происходили в Петербурге и Москве. В Гайчине все шло своим чередом, только пришлось ангар построить на 12 машин принадлежащих непосредственно мне. 8 бипланов СКМ-1, 2 ША-6ТК и 2 истребителя И-1 конструкции Поликарпова, максимально напоминающие И-16-17 серии. И все они прошли только заводские испытания. На них мы обучаем и лучших выпускников нашей школы. К сожалению, в этом ангаре нет самолета Пороховщикова, потому что его делами занимается его отец, который сам себе нуме. Но мы подождем. Еще не время. 1912 год закончился, не принеся ни победы Балканскому Союзу, ни Турции. Начались переговоры в Лазанье, которые сорвали Греции и Черногория, начавшие новое наступление на своих участках фронта, но к февралю оно выдохлось. Большое количество горных пушек, которые имела Турция, нивелировали усилия атакующих и обороняющихся. Переговоры перенесли в Лондон, а приехавший Александр Михайлович вызвал меня к себе для серьезного разговора. Дело было в том, что не дождавшись нашего возвращения из Одессы, узнав, что все три лодки Шавровы выставляться на открытый конкурс не будут, а результаты испытаний СКМ-1П не были еще известны, мы их завершили 14 августа. Контр-адмирал Непенин, начальник службы связи Балтийского моря, назначил некоего лейтенанта Дудорова, учился у нас такой летать на форманах, начальником авиаотряда службы связи. А еще одного нашего выпускника, инженер-лейтенанта Дмитрия Александрова, назначил начальником первой в истории опытной авиационной станции связи. Авиация еще толком не родилась, но начала размножаться делением. Главным инженером создаваемой авиации связи стал не кто-нибудь, а прославленный авиаконструктор, построивший и продавший два самолета, главный инженер завода Русабалт в Риге господин Сикорский. 6 августа... В грибном канале Санкт-Петербурга с помпой была открыта эта станция. Командующий авиацией находится в турне по странам Балкан, начальник инженерной службы в моем лице на испытаниях новой техники. А у нас за спиной, используя наши же кадры, конкуренты создают структуру, претендующую на роль морской авиации России. Вот только самолетов, способных взлетать с воды, у них не было. Но ничего. Купил же Николай-8 СКМ, а подать сюда Ляпкина и Тяпкина. Однако великий князь Александр, которому до зарезу были нужны эти машины под Одессой, просто проигнорировал распоряжение Петра Николаевича и никакие машины обратно в Петербург не отправил. Но весьма окрыленный успешной продажей самолета в Сикорске заявил, что приступил к проектированию постройки новейшего гидросамолета С-5 в Риге. И вот-вот облагодетельствует службу связи изящной конструкцией. Опыта строительства именно гидропланов у него не было. Но используя переданные из нашей школы устаревшие «Форманы-4» с французскими моторами, Александров и Дудоров с помощью Секорского ставят на фанерные поплавки четыре таких машины. Бензобайки, само собой, им никто не увеличил, вес-то возрос. Лобовое сопротивление тоже. Вместо трех часов полета теперь они могли находиться в воздухе один час двадцать семь минут. Скорость семьдесят пять километров в час при нулевом ветре. Вот такой афронт. А все шавровские машины первого выпуска мы вернули в Гайчину на доработку. Официально они испытаний не прошли. Причина — Лодки строились из дерева, испытания показали, что форма и сама идея конструкции удачная, но тонкое крыло совершенно не годилось для летающей лодки. На нем настаивали все три конструктора, меня слушать они не стали. Степан Дмитриевич, то, что вы предлагаете, ведет к увеличению веса и уменьшению аэродинамического качества. Весь мир строит самолеты с тонким крылом. Пока летали в Гачине и Дударгофе, С местных луж, называемых озерами, все было в порядке. Полеты при взлете с лимана и посадки на него летом проходили нормально. Но стоило подняться небольшой волне, как на посадках потеряли четыре консоли. Удара концевых поплавков о воду крыло не выдерживало. Его прочности не хватало для этого. Еще в Акермане конструкцию крыла переделали полностью. Одну из лодок сделали двухмоторной, на вторую поставили тандем. Именно эти машины встали в мой ангар. Обе могли нести в бомболюке 457 миллиметровую торпеду МК-7 Уайтхеда 1908 и 1911 годов, серийно выпускаемую в Санкт-Петербурге. Кстати, это принесло мне еще один источник доходов. Мы предложили выпускать корпуса этих торпед из алюминиевого сплава на заводе в Вугау, где было оборудование для точного литья. Пытались туда вместо четырех поршневых паровых машин поставить биротативный двигатель, но с насколько эту задачу решить не смогли. Но авиационные торпеды по нашему заказу выпускались не с запасом воздуха, а имели кислородный баллон, что существенно повысило дальность и скорость хода и избавила нас от прохода над атакуемым кораблем. Летом 1913 года мы показали во всей красе наши летающие амфибии Александру на горе Валдайском озере, где и был создан первый морской авиаотряд особого назначения. Все поплавковые истребители перелетели из Гатчина туда и на Устинском мысе неподалеку, Началось строительство взлетно-посадочной полосы и ангаров в лесу для колесной техники. Конкуренты к этому времени затеяли гигантское строительство, авиастанции и связи в Либаве. Притащили туда четыре переделанных «Формана», которые они назвали «Форман-14», и успешно обломили на двух из них нижние тонкие крылья. Сикорский за полгода построил и передал Непенину свой С-5 и даже получил с него 35 тысяч казенных рублей. Но машину признали недоведенной и на вооружение не приняли. Однако сам Сикорский на деньги не пострадал. Поэтому Александр Михайлович, с которым мы разговаривали последний раз зимой и расстались очень недовольны друг другом, весьма настороженно отнесся к предложению посетить финальное испытание новых машин в районе серой лошади.